Глава восьмая. Ирина проснулась от резкой пронзающей боли. Стиснув зубы, несколько минут лежала и смотрела в потолок, пережидая очередной приступ. Когда терпеть стало невозможно, нажала на кнопку вызова персонала, и буквально через несколько секунд медсестра оказалась в палате. Что случилось? Склонилась над ней, проверяя пульс и сверяя показатели аппаратуры. Больно! Прохрипела Ирина и вознеможение прикрыла веки. Голова болела жутко, да искры с глаз, и справиться с этой болью без тяжелых препаратов пока не получалось. «Сейчас, сейчас». Медсестра вышла из палаты и вернулась через несколько секунд с шприцем в руках. Ввела через катетер обезболивающее и ободряющее жала ладонь. «Потерпите, скоро станет полегче». «Спасибо», — одними губами ответила Ирина и провалилась в тягучее состояние полудремы. Зыбкая марево сна стремительно затягивала ее в свои сети, щедро одаривая какими-то видениями, постепенно превращающимися в кошмар. Чужие мерзкие лица то приближались, то сменялись, как в калейдоскопе, но она не помнила их. «Ира!» — кто-то не сильно встряхнул ее за плечи. От резкого движения и вновь пронзила вспышка боли, возвращая Ирину в реальность. «Ири, что чего?» Она открыла глаза и увидела перед собой обеспокоенное лицо Дмитрия. От его нежного, любящего взгляда теплая волна мурашек кринулась по телу, а в груди затрепыхали крыльями сотни бабочек. Неужели надо попасть в больницу, чтобы наконец осознать, насколько дорожишь человеком? «Димка, ты пришел!» Она вымученно улыбнулась и приложила ладонь к его гладко выбритой щеке. «Такой родной и любимый. Он был ей просто жизненно необходим». В нем заключалось ее счастье и радость. Как жаль, что не поняла этого раньше. Столько времени упустила. Но теперь все будет по-другому. Эта ситуация заставила Ирину посмотреть на многое под другим углом, сделать выводы и сменить приоритеты. «Ну, конечно». Дмитрий мягко потерся об ее руку и, нежно поцеловав ладошку, довольно усмехнулся. «Я же обещал вчера. Как ты себя чувствуешь?» «Как-то непонятно». Честно призналась Ирина и задумалась, как объяснить свое странное состояние. «Я как будто в вакууме, в голове вата. А ты так и не рассказал, почему я здесь», — напомнила она, надеясь, наконец, восстановить картинку, произошедшего в своей памяти. Все-таки не каждый день ее били по голове. «Да нечего рассказывать». Дмитрий неприятно поморщился и виновато опустил взгляд. «Случайность». «Ничего себе случайность». Нахмурилась Ирина, всем своим грозным видом показывая, что такой ответ ее не устраивает. Ты мне что-то не договариваешь. Ир, ну зачем тебе это все сейчас? Дмитрий поднес ее руку губами, медленно поцеловал каждый пальчик, размышляя, как выкрутиться, чтобы и не соврать, и не рассказать всей правды. Я просто хочу знать, что со мной случилось. Это что, какая-то тайна? Настаивала она, отчаянно не понимая, что за скрытность. — Все равно ведь все выяснит не сейчас, так завтра или через неделю. Шило в мешке не утаишь. — Мы точно не знаем. Сдался Дмитрий и выжидательно заглянул глаза. — Но есть основания полагать, что на тебя напали из-за дело Потапова, которое ты вела. — Я вела дело? — удивленно воскликнула Ирина и невесело усмехнулась. — Меня что, разжаловали обратно в майоры? — Ну, так получилось. Замешкался Дмитрий, но объяснять ничего не стало, просто перевел тему. Ир, давай это все потом. Сейчас отдыхай и выздоравливай. Не думай ни о чем. Я все решу». «Ты прав». Она с готовностью кивнула. В кои-то веки выпала такая замечательная возможность забыть о проблемах и довериться своему мужчине. Но что-то все равно настораживало. Ирина интуитивно чувствовала какой-то подвох, но гнала от себя эти мрачные мысли, не желая тонуть в сомнениях. «Диме ни к чему ее обманывать. Если уж и ему не верить, тогда вообще можно сойти с ума». И она верила. Отчаянно и безумно. «Вот и умница!» Он поднялся на ноги и наклонился к ней. «Люблю тебя!» Нежно коснулся губ своими и сразу отстранился. «Мне пора бежать. Новый начальник, знаешь ли, не сахар!» Волков мрачно ухмыльнулась Ирина и невольно вспомнила его странный взгляд вчера, когда очнулась. «Почему именно Стас был здесь в этот момент? Почему он вообще пришел в больницу?» Никогда раньше не замечала особой жалости и сочувствия с его стороны. Он самый. Дорвался-таки до власти. Она тяжело вздохнула, боясь даже представить, что натворит Стас в ее отсутствии и как будет все это потом разгребать. Он хоть и первый зам, но совсем ничего не смыслит в административной работе. Да уж. Дмитрий скорчил смешную гримасу, но глаза остались полными тоски и безнадежности. Так и хотелось пожалеть его и приласкать. «Ничего, прорвемся. Не скучай». Подарив еще один легкий поцелуй, он направился к двери. Проспав от силы часа три, Стас приехал в отдел и до обеда разгребал бесконечные завалы неотложных дел, от которых уже начал дергаться глаз. Проблемы сыпались, как из рога изобилия, но ни конца, ни края видно не было. Только за сегодня двое ППСников положили на стол рапорт об увольнении. Потом еще одна дознайка решила свалить. «Массовое бегство какое-то. А вот Шугарев странно помалкивал. Передумал уходить или просто затихарился?» Стас знал, что тот обсуждал эту тему с Заболотным, но генерал никаких распоряжений на его счет не давал. «Сплошные непонятки. Впрочем, Стаса это мало волновало. Если Дмитрий еще здесь, значит, надо нагрузить по полной. Нечего штаны просиживать, пока он тут зашивается. Точнее, по ушу увяз в текучке». Со стороны вряд ли было заметно, но на самом деле Стас был на грани. Вести свои дела, разбираться с мутной историей импольской, да еще и отдел тянуть на своем горбу. Перебор даже для всемогущего Волкова. Никогда не думал, что сломает его именно рутина. Телефонный звонок прервал поток мыслей. Стас мельком взглянул на дисплей и стиснул зубы. «Алина, какого хрена она звонит? Ведь он предупреждал не беспокоить его понапрасну». «Да!» в трубку, тоном высказывая свое недовольство. «Стасик, привет!» Промурлыкала она в ответ. «Что-то срочное?» Не желая церемониться, Стас перешел сразу к цели звонка. «Я хотела узнать, ты подумал по поводу вчерашнего?» «Я же сказал, сообщу о своем решении сам!» Процедил сквозь зубы. Малейшей искры хватило, чтобы он вспыхнул, как спичка. «И просил мне звонить только в критической ситуации!» «Какого ляда?» «Ну не злись!» Алина еще не до конца понимала, с каким огнем играет. «Мне просто срочно нужно дать ответ!» «Я отвечу, когда сочту нужным!» Нетерпящим возражений тоном осадил Стас, очень надеясь, что она все поймет и сбавит обороты своей настырности. «Стасик, ну, пожалуйста, мне сейчас надо!» Капризно законючила Алина, совершенно не осознавая, что сама роет себе яму. «Мой ответ нет!» — прорычал Стас, нисколько не жалея о своем решении. Если люди-идиоты, это их проблемы. Я не дам тебе денег на эту поездку. Он был далеко не скупым и, в общем-то, склонялся к тому, чтобы оплатить ей поездку. Если бы Алина не была настолько тупой и жадной, получила бы, что хотела. Но она сама решила свою судьбу, так дерзко слушавшись его. Такого прямого оскорбления Стас терпеть не смог. — Козел! — обиженно воскликнула Алина и зашмыгла носом, начиная истерику. Но он не стал даже слушать. Все эти бабские штучки его совсем не интересовали. Сбросив звонок, Стас занес ее номер в черный список и небрежно швырнул телефон на стол. Минус один геморрой. Залпом осушив кружку с крепким кофе, он с грохотом припечатал ее к столешнице и поднялся на ноги. Размял затекшие от долгого сиденья в одной позе мышцы и направился к двери. Срочно нужно было на воздух, взбодриться и подышать. Стас вышел из кабинета и едва не столкнулся в коридоре с Шугаревым. Его довольная морда так и светилась на все лады, но не вызывала ничего, кроме новой волны раздражения. Помирились они с польской, что ли? Или? Коротко кивнув, Дмитрий свернул к своему кабинету и скрылся за дверью. Стас проводил его убийственным взглядом и продолжил движение. Мысль о счастливом примирении не давала покоя, но выяснить подробности не представлялось возможным, что только добавляло масло в огонь его злости. «Игорь, ты сильно занят?» Спросил у дежурного, на ходу придумывая гениальный план. «Не очень, Станислав Михайлович!» Растерянно ответил тот, вытягиваясь по стойке смирно. «Выйдем!» Стас кивнул на дверь и, не дожидаясь ответа, направился туда. Оказавшись на улице, остановился на крыльце и закурил. Глубоко вдыхал пропитанный никотином дым, выпускал густую струю вверх и терпеливо ждал подчиненного. «Я здесь!» Робко бронил Игорь, явно тушуясь перед насыщенным вниманием начальства. Стас окинул его равнодушным взглядом и протянул пачку, предлагая взять сигарету. — Спасибо, я не курю, но если надо... — Не надо. Стас невольно усмехнулся, поражаясь идиотизму сложившейся ситуации, но решил не отступать от своих намерений. — Ты же все про всех знаешь. Я спросить хотел. — Спрашивайте. Игорь взялся за перила обеими руками и посмотрел вниз, где несколько попоясников что-то громко обсуждали. — Шугарев расстался со своей бабой? — Нет, вроде он неопределенно пожал плечами и задумался боясь упустить что то важное сегодня видел как она ему обед приносила как интересно пробормотал стас себе под нос мысленно выстраивая конечную схему точнее пытаясь как то уложить ее в голове спасибо похлопал дежурного по плечу и хотел зайти обратно в отдел, но увидел машину генерала въезжающую на территорию и мысленно выругался. У них скачок по всем показателям, они в глубокой яме, это значит Заболотный в бешенстве, а дежурная задница у него одна. Два часа Стас мужественно терпел проникновенную речь генерала, но не услышал для себя ничего интересного. Заболотный, как и предполагалось, орал и грозился, ничего нового не сказал, а энергии выжрал море. Желание послать все и всех росло и крепло в его сознании, но он изо всех сил старался держать себя в руках. Проводив его, Стас откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза. Устал жутко, вымотался за эти несколько дней больше, чем за весь месяц. Сейчас бы поехать домой, упасть на кровать и просто вырубиться, но он прекрасно знал, что не уснет. Слишком много накопилось нерешенных проблем. Вспомнив о главной из них, Стас достал телефон и набрал номер Сергея. «Да, Стас», — почти сразу ответил тот. «Новости есть?» «Ничего интересного». «Плохо», — задумчиво протянул Стас, обдумывая дальнейшие ходы. «Ладно, заканчиваем сегодня. Завтра на планерке подумаем, как его вывести на нужную волну». «Понял, сворачиваюсь». «До связи». Стас сбросил звонок и небрежно откинул телефон в сторону. Маховики в его голове крутились исправно, без остановки перемалывая имеющуюся информацию. «Быстро справиться с Потаповым не получилось. Оказался очень скользким и, на удивление, умным типом. Но это же не значит, что ему удастся уйти безнаказанным». Хищная ухмылка исказила губы Стаса. Еще никто не уходил от его правосудия, и Потапов явно не станет первым. «Нужно просто пересмотреть стратегию и дать ему немного свободы. Спалится по-любому. А пока...» Он вновь взял смартфон, нашел номер Ильи и нажал на зеленую трубку. «У меня так-то выходной», — вместо приветствия начал тот. «Не переотдыхай, смотри», — усмехнулся Стас и откинулся на спинку кресла. «Не волнуйся, я справлюсь», — уверенно отозвался Илья, с трудом сдерживая веселые нотки в голосе. «Я по делу». «Я так и понял», — в динамике послышался обреченный вздох. «Давай только без лишних движений, Снежка меня сожрет». «Еще прошлого не переварила, не сдержавшись, рассмеялся Стас, вспомнив ее огромный беременный живот. До сих пор поражался, как Илюха умудрился подписаться на все это. Считал детей маленькими чудовищами и очень давно был убежденным чалдфри. Фри. Я и передам твои пожелания, ехидно предупредил Илья, явно забавляясь разговором. Э, стопэ! примирительно воскликнул Стас. Я еще жить хочу! Нарываться на гнев беременной женщины совершенно не хотелось, и так проблем было великое множество. Ладно, голос Ильи в миг стал серьезным. Мы сейчас на УЗИ, потом я Снежку домой отвезу и, в принципе, свободен. Излагай. Вчерашнее приключение, помнишь?» Уточнил Стас на всякий случай, хотя и так знал ответ. «Разве ты дашь забыть?» «И правильно. Тамошние менты, скорее всего, все уже прошерстили. Мне нужна вся инфа по делу». «Понял. Если нужна, значит, будет». Илья с готовностью согласился выполнить поручение. «Спасибо. До связи». Стас посмотрел на часы и устало потер лоб пальцами. Внутренняя батарейка уверенно стремилась к нулю, а он еще хотел заехать в склив. Хотя зачем? Незачем. Хватит. Нахрен все. Домой. И им польскую нахрен. Ее пара Шугарев. Какого хера они вообще расстались? Стас завел двигатель и забарабанил пальцами по рулю, ожидая, пока двигатель прогреется до нужной температуры. Краем глаза заметил машину Шугарева, проезжающую через КПП. Шальная мысль пронзила сознание, и Стас не стал ей сопротивляться. Почему бы не проверить свою догадку? Плавно тронувшись с места, он поехал за ним, держа приличную дистанцию, чтобы не спалиться. Шугарев уехал во двор одной из многоэтажек и припарковался около подъезда. Стас остановился неподалеку, выключил фары и принялся ждать, что будет дальше. Несколько минут Дмитрий разговаривал по телефону. Затем вышел из машины и зазирался по сторонам, словно кого-то высматривая. Дверь подъезда распахнулась, и из него выпорхнула белокурая девушка, в которой Стас без труда узнал Алену. Она повисла у Дмитрия на шее и, запечатлев на его губах страстный поцелуй, потянула к подъезду. Сомнений в том, что они до сих пор вместе не осталось. От такой наглости Стас даже опешил на несколько секунд, а когда пришел в себя, принялся рассуждать. То есть Шугарев продолжает жить у своей новой бабы, и у Импольской торчит постоянно в больнице, от нее сразу к другой так что ли? Пожалел болезную или как? А Ирина что? Совсем ей что ли все мозги отшибла? Или она совсем ничего не помнит? Бред какой-то. Внутри неожиданно вскипела злоба. Стас еще не до конца осознал ее силу и природу. Она была подобна вулкану, кипела и бурлила внутри, стремительно ища возможность вырваться наружу. Все проблемы и неудачи, что преследовали его в последние дни, вдруг сошлись на образе Шугарева. Мудак! Конченый! Резко включив фары, Стас вырулил обратно на проспект и свернул в сторону Склифа. «Пора прояснить кое-какие детали у Ямпольской лично».